В зарубежной историографии мало работ обобщающего характера, в которых история англо-французских отношений XII-XIII веков освещалась бы широко, а тем более на фоне международной жизни Западной Европы. Но все же они встречаются и заслуживают специального внимания. Хотелось бы отметить историю средневековой Европы кино и монографию «Севери», посвященную анализу средиземноморского и атлантического направлений во внешней политике Франции. Последняя работа охватывает широкий период с XIII по XV века, выводя наш историографический анализ на Вторую Столетнюю войну. В работах Кина и Севери привлекает стремление авторов поставить крупные проблемы истории международных отношений в средневековой Европе, найти стержневые тенденции их развития. Кин предлагает широкий взгляд на международную жизнь регионов в период с XI по XV века под углом зрения борьбы за идею христианского единства. Сама по себе эта концепция расценивается автором довольно сочувственно, и это, вероятно, следует связать с современными идеями европейского сообщества, европоцентризмом и тому подобного. Вместе с тем исследователь справедливо отметил, что лидеры движения за христианское единство в средневековой Западной Европе Папство и империя не были способны выполнить такую задачу. Прежде всего, этому мешало их собственное соперничество, а кроме того, они неизбежно должны были утратить лидирующую роль в международной жизни, потому что не были центрами национальными. Это глубокое замечание свидетельствует о стремлении дойти в анализе международных отношений до самого существа, выделить в качестве определяющих действительно значительные факторы вытекающие из природы средневекового общества. Закономерно, что именно при таком подходе Кин предлагает содержательно значимую периодизацию в истории международных отношений. Эпоха экспансии XI-XIII века и эпоха войн XIV-XV века. С наступлением второй, по мысли автора, разрушается то относительное христианское единство, которое пробивало себе дорогу со времени крестовых походов. Монография «Северий» о средиземноморских «миражах» и «атлантических реалиях» в политике Франции вышла в свет раньше его уже упоминавшейся книги о Людовике IX. В оценке личности этого правителя принципиальных расхождений между двумя работами нет. Но в отличие от монографии 1983 года, где автор уделил основное внимание Людовику IX и его внутренней политике, В более ранней работе есть концепция развития международной политики Франции. севери считает, что начиная с XIII века в ней боролись две тенденции – стремление к преобладанию на северо-западе Европы и тенденция к укреплению французского влияния в Средиземноморском бассейне. Окончательным переходом от Средиземноморских миражей к атлантической реальности стала Столетняя война. В целом, по итогам историографической разработки истории англо-французских отношений в период Высокого Средневековья, следует отметить отсутствие пристального специального внимания к этой теме. Она затрагивается, как правило, в связи с другими сюжетами. Совсем иначе обстоит дело с историей противоречий между двумя монархиями в XIV-XV веках. Разразившийся в это время крупнейший военно-политический конфликт получил широкое отражение в зарубежной исторической науке. Столетняя война – объект давнего и пристального внимания в английской и французской историографии. Некоторые связанные с ней сюжеты затрагиваются в работах американских авторов. В центре внимания исследователей с давнего времени находятся такие вопросы, как истоки войны, ее характер и последствия. Огромная литература посвящена Жанне Дарк. Следует, однако, сразу же заметить, что в исследованиях о Столетней войне, по нашему мнению, недостает понимания того, что это событие было заключительным актом долгого и глубокого политического противостояния двух ведущих западноевропейских монархий. Для того, чтобы представить эволюцию зарубежной историографии по данному вопросу и направлению ее развития в последние десятилетия, следует вспомнить наиболее значительных предшественников современных исследователей Столетней войны. В довольно значительной ретроспективе с начала XX столетия до 50-х годов Во Франции это депре Кавиль, Камбьер и Перуа. В Англии Таут, Маккенон, Пастан, Стил. Следует также отметить имеющие существенное значение для исследования Столетней войны работы бельгийского историка Перенна. Названные авторы в основном рассматривали историю Столетней войны в духе традиционных либеральных историко-правового и историко-экономического направлений. В их работах выявились наиболее важные проблемы, связанные с изучением англо-французских противоречий и военных столкновений XIV-XV веков. Основное внимание уделялось истокам войны, ее историческим корням и конкретным причинам. В определенной мере был поставлен вопрос о характере Столетней войны, ее непосредственных и отдаленных исторических последствиях. Для представителей историко-правового направления – Особенно привлекательным был вопрос о причинах войны. Он требовал изучения действительно интересных и сложных перипетий дипломатических и юридических столкновений между Англией и Францией до начала военных действий и позволял рассмотреть ряд специфических особенностей феодального права в Западной Европе XIV века. Монография Перруа «Столетняя война» от 1945 года издания – ознаменовало завершение определенного этапа в изучении истории Столетней войны. Для него была характерна постановка основных проблем, преимущественное внимание к исследованию причин войны, которые рассматривались на основе характерного для позитивистской методологии плюрализма. Интерес к истории англо-французского конфликта преобладал во французской историографии. Лишь французские историки сделали в эти годы Столетнюю войну и отдельные связанные с ней проблемы – предметом специального исследования. Между французскими и английскими историками первой половины прошлого столетия не было заметных разногласий в трактовке данного сюжета. Постепенно оформился своего рода традиционный взгляд по всем основным вопросам, нашедший наиболее полное отражение в работах Перуа. Столетняя война расценивалась как серьезный межгосударственный конфликт. Юридический подход к пониманию вопроса определил при анализе причин войны преимущественный интерес к гасконской проблеме, которая рассматривалась как чисто правовая. Большое внимание уделялось личным качествам королей и психологическим мотивам их поведения. Для отдельных английских историков была характерна определенная идеализация английских королей как выдающихся политических деятелей и полководцев, например, Эдуард III в трактовке Таута. В Фландрии, среди прочих причин войны, как правило, отводилось второстепенное место. Династический вопрос рассматривался в основном как повод к войне. Проблема изменения характера войны была поставлена серьезно и интересно только в работах Перуа. В основном же война рассматривалась как довольно статичный крупный международный конфликт с преимущественно юридической подоплекой. Был принят взгляд о серьезных последствиях Столетней войны для обоих государств, особенно тяжелых для Франции. В 50-е годы Столетняя война мало фигурировала в историографии. Историки, казалось, утратили интерес к этому сюжету, где имелись прочно утвердившиеся традиционные взгляды по основным проблемам. Однако в нескольких статьях наметились новые тенденции в оценке Столетней войны. В работе французского историка Шапле... в целом выдержанной в рамках принятой концепции, присутствовала одна достаточно новая тенденция – попытка доказать непричастность французской короны к развязыванию войны. Практически одновременно была опубликована статья английского автора Тамплмена, который предложил принципиально новый взгляд на причины и характер Столетней войны. Тамплмен пришел к выводу о том, что Депре, Перуа и некоторые историки XIX века вольно или невольно исказили личную роль английского короля Эдуарда III в развязывании войны. Темплемен стремился реабилитировать Эдуарда и представить его в роли жертвы происков Франции в Гасконе. Деятельность английского короля, по мысли автора, была направлена на то, чтобы оградить Англию от французского вмешательства в Шотландии и бывшей Аквитании. Война в таком освещении неожиданно приобрела оборонительный со стороны Англии характер. Хотя Темплман не развивал открыто такой мысли, это было сделано со временем в других работах английских историков. В 1953 году вышла в свет проблемно обобщающая статья известного французского историка Вольфа, специально посвященная анализу причин и исторического значения Столетней войны. Этот автор одним из первых попытался рассмотреть Столетнюю войну как явление, связанное с определенной стадией развития западноевропейского феодализма. Статья Вольфа определила многие исследования последующих десятилетий. В поисках общей причины Столетней войны Вольф рассмотрел в комплексе два основных узла англо-французских противоречий – аквитанский и фландерский. Подчеркнув сочетание в них политических и экономических интересов, Исследователь связал эти противоречия с проблемой централизации Франции. Такой комплексный подход был серьезным позитивным достижением французской историографии, хотя ряд положений работы Вольфа можно оспорить. Поиски общей причины войны привели его к преувеличению государственно-правового аспекта. Излишне второстепенной оказалась в освещении Вольфа роль Шотландии. Статья Вольфа, как и работы Шапла и Темплемана, знаменовало собой появление в 50-х годах качественно новых тенденций в исследовании Столетней войны. Однако если Шаппле и Темплеман были склонны усилить значение субъективных личностных мотивов в истории войны, то Вольф, напротив, стремился вывести ее изучение на уровень кардинальных проблем истории Западной Европы. Не называя своих оппонентов, Вольф по существу оспаривал точку зрения ряда английских авторов резко преувеличивавших роль личности и значение нравственных критериев в истории англо-французской войны. «Это смешно», – описал он, – «на расстоянии шести веков судить с моральных позиций об ответственности двух королей за конфликт». Династический вопрос в истории борьбы между Англией и Францией Вольф считал только предлогом. Дальнейшее развитие английской и французской историографии по проблемам Столетней войны показало, что обе наметившиеся тенденции в ее трактовке получили заметное, но неравноценное распространение. В монографии английской исследовательности «Мак Кизак, XIV век было впервые сказано, что противоречивые события Столетней войны порождают много серьезных дискуссионных проблем. С этого времени дискуссии и пересмотр прежних концепций стали характерной чертой английской историографии по данному вопросу. Новой была также оценка роли Шотландии. В работе МакКизек позиция Шотландии выглядит, пожалуй, основной причиной войны. В трактовке характера Столетней войны МакКизек неоднократно отмечала угрозу французского вторжения в Англию и фактически подводила читателя к мысли об оборонительном характере войны со стороны Англии, во всяком случае в XIV веке. Основательная ревизия традиционных концепций по истории Столетней войны с позиций, близких к тому подходу историческому процессу, который характерен для так называемого критического направления, началась в английской историографии с трудов Ле Патуреля. Автор прямо ссылался на Темплемена, как на своего предшественника, однако в выводах шел гораздо дальше. Главной причиной Столетней войны – Лепатурель считает претензии английского короля на трон Франции, которые он рассматривает как совершенно справедливый. Автор даже подчеркивает, что их отстаивание было долгом английского короля. Исходя из такого понимания причин войны, Лепатурель естественно должен был соответствующим образом пересмотреть и ее характер. В его работах предложены два довольно противоречивых решения этой проблемы. С одной стороны, Лепатурель – Рассматривает войну не как межгосударственное столкновение, а как взрыв внутренних противоречий во Франции. Это было восстание наиболее крупных французских баронов против королевской централизации, возглавленное их самым крупным представителем, имевшим огромные ресурсы вне королевства, а именно герцогом Аквитанским. Это заключение не является принципиально новым». Здесь есть определенная доля истины, так как гасконская проблема была почвой для проявления сепаратизма, носителем которого в данном случае выступал английский король. Другое дело, что к этому нельзя свести все содержание англо-французского конфликта. Более радикально опровергает прежние представления другая деле Лепатуреля. Начиная с середины 60-х годов, Он стремится доказать, что к началу войны вообще не существовали ни Англия, ни Франция. Эти государства возникли позже, не ранее середины XIV века. До этого реально существовавшими политическими объединениями были владения королевских домов плантагенетов и капитингов. При этом автор настойчиво подчеркивает, что Англия не являлась главной среди земель плантагенетов, а представители этого дома были более тесно связаны с Францией. Высказав такую гипотезу, Лепатурель обратился к основательному изучению истории владений плантагенетов на континенте, рассмотрел истоки владений Анжуйского дома, начиная с X века, собрал обширный фактический материал по истории скандинавских, а затем нормандских завоеваний во Франции. Однако концептуальная сторона его исследования несовершенна. Не учитывая уровня экономического и социально-политического развития отдельных народов в период раннего Средневековья, автор представляет нормандское завоевание в духе колониализма нового времени. Для доказательства наличия колонизации рассматриваются только правовые нормы, утверждавшиеся завоевателями. Ля Патурель стремится доказать, что лишь долгое заблуждение историков привело к появлению... самого понятия о войне между Англией и Францией в XIV веке и тем более к представлению, что Франция была объектом разграбления. В свете положения автора об отсутствии таких политических реальностей, как Франция и Англия к началу войны, все это должно выглядеть бессмысленным. Напротив, Англия в свое время явилась объектом завоевания и колонизации. Имея в виду события XI века, Ле Патурель пишет, что тогда Англия была завоеванной страной колонизированные французами. В таком случае борьба за восстановление владения джуйского дома в XIV веке теряет международный характер и выглядит делом домашним, столкновением ветвей королевского дома. Концепция Лепатуреля наиболее полно отражает переоценку представления о Столетней войне, начатую в английской историографии в конце 50-х годов. Кроме того, она, по-видимому, оказала непосредственное влияние на некоторых других современных английских историков. В 60-е и 70-е годы Столетняя война стала объектом пристального внимания в английской историографии, в то время как интерес к этой теме со стороны французских историков несколько снизился. Основные положения Лепатуреля получили наиболее заметное отражение в работах видных медиевистов Хея и Фаулера. Не принимая крайностей взглядов Лепатуреля, они пытаются совместить в понимании проблем Столетней войны основные положения традиционной концепции со значительными элементами оригинальных построений Лепатуреля. Так Хэй сохраняет общий плюралистический подход к анализу войны, не игнорируя материальные мотивы, но и не расценивая их в качестве принципиально важных. Среди причин войны он отмечает роль Фландрии, Автор упоминает, что война во Франции была одним из средств получения дополнительных доходов для рыцарства. Однако главной причиной столкновения он считает гасконскую проблему, трактуя ее в традиционном юридическом плане. Отсутствие в XIV веке соответствующих норм международного права сделало вопрос о Гасконе причиной военного конфликта. Хей определенно стремится уменьшить значение Столетней войны в истории Англии и Франции. В этом позиция Хея, безусловно, смыкается с концепцией Ле Патуреля, считающего, что войну между Англией и Францией создала историческая традиция. В зарубежной историографии второй половины XX века наиболее крупным специалистом по истории Столетней войны признан Фаулер. Он посвятил этому сюжету первую после Перуа специальную монографию. Монография Фаулера – Богато фактическим материалом, образно и ярко написано. В книге представлены разные стороны жизни английского и французского общества периода войны. Большое внимание уделено вопросам культуры. Фаулер упоминает, что среди разногласий, вызвавших военный конфликт, имели место и экономические вопросы. К их числу он справедливо относит заинтересованность Англии в гасконских доходах. Не была забыта и Фландрия. являвшаяся объектом столкновения именно экономических, в первую очередь, торговых интересов сторон. Правда, упоминание о ней у Фаулера еще более бегло, чем о гасконских доходах. Основное внимание автора отдано юридической запутанности положения английских королей в Гасконе и династическим проблемам. Взгляд на династический вопрос как основную причину войны, предложенный еще в 50-е годы Темпломаном, и получивший затем развитие в работах Лепатуреля, у Фаулера фигурирует как общепринятый и очевидный. В таком подходе есть определенное рациональное зерно. Сосредоточив внимание на давности и глубине династических разногласий между плантагенетами и капетингами английские исследователи объективно приблизились к пониманию единства англо-французских противоречий в течение XII-XV веков. Получил развитие в работах Фаулера и стремление расценить характер войны как оборонительный для Англии. Автор пишет о возможности использования для вторжения в Англию крестоносного флота, которым командовал Филипп VI, о гипотетическом плане высадки французской армии в Южной Англии. Стремление найти несправедливо обиженного в конфликте двух активно развивавшихся государств снижает ценность научного исследования. Еще Вольф называл смешными попытки подходить к событиям Столетней войны с современными нравственными критериями. Так же, как и Лепа Турель, Фаулер утверждает мысль о несоответствии некоторых устоявшихся общих представлений реальной действительности прошлого. Так он предлагает полностью переоценить степень отрицательного воздействия войны на развитие Франции, высказывая предположение о сознательном преувеличении современниками и историками разорения страны, на территории которой в течение более ста лет периодически велись военные действия. Положительные же изменения в жизни Франции, порожденные войной, по его мнению, бесспорны. Перемещение населения из деревни в город, ломка провинциальных барьеров, создание регулярной армии, усиление роли генеральных штатов и даже политическая гармония. В английской историографии 70-х годов утверждение оборонительного характера Столетней войны для Англии стало общим местом. Так, в монографии Вейля, английская «Гасконь», где гасконский вопрос расценивается как основной среди причин войны, эта область на юго-западе Франции названа «передовой линией защиты от вторжения». Война же в целом рассматривается в первую очередь как борьба Англии за обеспечение своей безопасности. Попытки утвердиться во Фландрии и Британии имели, по мнению автора, цель создания защитного барьера вдоль побережья.